Казанному надо добавить, самое неприятное в условиях авторкии – повышенный расход ресурсов из-за малосерийного производства. Мы не такая уж большая страна. Наш рынок ограничен по объему, но не по разнообразию потребностей, и мы используем огромную номенклатуру изделий, многие из которых потребляются в небольшом количестве».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 Для производства многих видов продукции нельзя обойтись без развертывания технологического оборудования и оснастки по полной программе, независимо от того, сто эмалированных кастрюль будет производиться или миллион. Чем крупносерийнее производство, тем более эффективным его можно сделать. Выгодно было бы выменить небольшую партию чего-то у них на часть крупной серии продуктов, производимый у нас, иначе при нашем-то расходе ресурсов на выживание мы еще дополнительно будем нести убытки из-за мелкосерийности. Конечно, разнообразие красит жизнь. В США даже патроны Калашникову выпускают чуть ли не десяток фирм, и стрелок-любитель может хвастаться перед друзьями любимой маркой. Там практически нет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 При этом продукция производится в складчину несколькими фирмами. После того, как изделия сходятся на уединственного конвейера, OEM-партнеры ставят свой лейбл и реализуют самостоятельно. Таким образом, например, производятся популярные у нас фотообъективы Soligor, поразительно дешевые для японской фототехники. Одновременно в мире продаются абсолютно идентичные объективы под марками Cosina, Vivitar,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 Потертые брошюры – таблицы соответствия. На самом деле некоторые устройства, идущие под маркой Apple, например, выпускаются Кэноном или Хьюлетт Паккардом. Причина та же, но ну, невыгодно выпускать тысячами, а сотнями тысяч выгодно. В мире это понимают. Пора понять и нам, что мелкие производства не всегда выгодны.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 И даже сейчас «Зеленогран» держит в мире первенство по чипам для наручных часов. И не просто держит, а захватил подавляющую долю рынка. Конкурентам оказалось невыгодно заново развертывать производство по устаревшей пятимикронной технологии. Правда, не знаю, кому это производство принадлежит. Нам или все-таки каким-нибудь, мягко говоря, японцам.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 Вот в этом главная задача технологов и экономистов – точный расчет издержек в альтернативных технологических процессах. Будет ли выгода по сравнению с другими странами? С учетом нашей энергоемкости. Если будет, можно и продавать, точнее, меняться. Мы говорили о невыгодности экспорта продукции, технология которого в мире распространена. Но если мы будем выпускать...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 как строительство пирамид. И это еще одна иллюстрация к той же мысли. Конкурентоспособной может быть почти любая продукция, лишь бы ее хоть как-то можно было использовать, и лишь бы цена соответствовала ее потребительской стоимости. Итак, авторкия не нужна, но изоляция нужна. Так в чем же должна быть изоляция?